Историк недовольно поморщился. «Фантазия. История должна основываться на твердо установленных фактах, а не на домыслах. О квинкции Криспине, с которым ты расправился как бог с черепахой, известно больше, чем о твоем Дукарионе. Этот полководец... Да-да, еще один полководец!» — перебил поэт. «А где рядовые воины армии Ганнибала? Где они, эти люди, о которых молчат твои авторитеты?» «Хорошо», — смягчился историк, — «введем Дукариона. Пусть он будет представителем наемников-галлов». «Но кто такой Келон?» «Еще один наемник?» килон Как тебе сказать?» — начал поэт уклончиво. Нет. «Не наемник и не полководец. Говоря твоим языком, он представитель древнейшей профессии, без которой не обходится ни одна война. К сожалению, я не могу указать место, где названо его имя. Но из трудов твоих историков ясно, что без таких, как Келлон, Риму не удалось бы победить». «Ты изъясняешься загадками, подобно Оракулу», — заметил историк. «Изволь объяснить, зачем тебе понадобился Гней Невий?» Об его участии в войне с Ганнибалом ничего не известно. «Гней Невий – стихотворец», – взволнованно проговорил поэт. «Война прошла на его глазах. Этого достаточно, чтобы сделать его героем нашей книги. А если в биографии Невия имеются обидные пробелы, то это вина его современников, римских нобелей». «Я вижу тебя насквозь», – бросил историк. «Под видом восстановления справедливости ты собираешься протащить в нашу книгу своего собрата. Куда больше прав на внимание потомков имеет устраненный тобою римский историк Цинций Алимент. Доподлинно известно, что он сражался с карфагененами и попал в плен. Ганнибал нередко беседовал с пленным римлянином». Так они спорили все время. Больше спорили, чем писали. И все же книга была завершена. Эпилог лежал на столе. Нетрудно догадаться, что поэт написал его в один присест. На последней странице его корявым почерком было написано «Конец». Историк взял ручку и крест-накрест перечеркнул это слово «Не надо торопиться», — проговорил он назидательно. «А послесловие?» «Надо же охарактеризовать историческую обстановку, определить значение войны», — поэт побледнел. «Какое послесловие?» «Не горячись», — сказал примирительный историк. «Обойдемся без послесловия. Дадим вместо этого...» предисловие. «Идет», — согласился поэт. В глазах его вспыхнули огоньки. «Но напишу его я. Я нарисую картину наших встреч и споров». «Зачем споров?» — перебил историк. «Расскажи лучше о содружестве исторических фактов и поэтического вымысла. Ведь факты — это воздух каждого произведения на исторические темы». А поэзия — его крылья. Она отталкивается от фактов и пускается в свободный полет. Так они помирились и больше не ссорились до следующей книги.